омарару и капитан Наст. Настэ слушал музыку, а марару спал. Он мог себе это позволить целый день у на работу. Несколько раз преодолел расстояние между констанцией и мамаей. Успел переговорить с огромным количеством людей, отдавал различные распоряжения, докладывал И спрашивал согласие, за что таратовал, чего-то добивался. И вот теперь он видел сны. На другой день инженер Виктор Андреевский проснулся в пять часов утра. За полчаса он покончил с туалетом, приготовил себе чашку гребкового растворимого кофе, доставил с чемодана портативную пишущую машинку. несколько папок и принялся за работу. Всполовине девятого зазвонил телефон. Ну, про драгоже, дружище, ждал всё зазпаный голос, сердил Валяну. Только что собирался, сколько времени? Да уж скоро девять, какие планы? Загорать при электрическом свете? А вы когда выходите? У-ху-ху-ху-ху. Ты ведь не женатый. Что касается меня, то через десять минут я бы мог быть внизу. Но Ирина, она барчит, и я чувствую, что нам нужно еще минут сорок пять. Если ты не торопишься, нет, нет. Ну, в половине десятого давайте встретимся. Да, очень хорошо. Вот сейчас побережал Виктор. Номера у нас в дверь в дверь. От переговоров ведем по телефону. Он снова погрузился в работу. Ровно в двадцать пять минут десятого, после того как все бумаги были собраны, уложены в портфель, который в свою очередь спрятан в чемодан, и машинка тоже была убрана, Виктор открыл дверь. В этот момент из супруги Вильяну вышли из своего номера. Различие между этими тремя людьми было резкое. В то время как супруги Виляно, одетые в купальные костюмы, были нагружены различным снаряжением вроде палок для тента, полотенцами, мечом, термосом, транзистором, книгами, у инженера Андриеску, одетого в лёгкие брюки и летнюю рубашку, ничего в руках не было. "Что с тобой?" воскликнул удивлённый Сертю. Едина смотрела на Андреаску испуганными глазами. Ты уезжаешь? с трудом проговорила она, соображая про себя, какая может быть тому причина. Ну, как я могу уехать? Просто у меня в Констанции есть небольшой бизнес. Через час я вернулся. Я у застану еще на пляже, да? Ну загорайте здесь прямо перед гостиницей. Народу немного. даже не попрощавшись, Андреевск у быстро сбежал по лестнице вниз, бросил ключи на стойку тяжурному, сел в машину и уехал. Ирина не сразу пришла в себя от такого неожиданного поступка инженера. Сэр Чувелиану лишь усмехнулся: «Пошли, пошли, дорогая. Ну что ты стоишь? Разве ты его не знаешь? В этом вся его прелесть.» Так же он поступал и в студенческие годы. Бывало, пойдёт за сигаретами, а пропадает 2-3 дня. А ты? Ну, всё зависит от натуры, дорогая. Я по природе совсем другой. Он как порох, а я уравновешенный. Разве ты замечала за мной, что я в любой момент готов куда-то побежать, а? Виктор уже Достаточно сказать: "Пошли". Как он бросится за тобой, не спросив даже куда. Кус положим сесть здесь, ладно? Тут, кажется, неплохо. Было без четверти 10. Несколько минут спустя, когда Ирина намазывала кремом, а Сергей упыхтел натягивать тент, Виктор Андрееску остановил машину на тихой улочке неподалеку от центра города. Чувствуя себя вольным, как птичка небесная, свободным, как чайка, треки, которых всегда наполняли его сердце радостью, Виктор Андриевское отправился гулять по городу.